монахи и паладин заполнили паузу в переговорах, занявшись приготовлением ужина, а я решил немного прогуляться по окрестностям. Застоялся, хотелось размяться, да и старший ушел. Если потребуется, он свяжется со мной. Но, кажется, им тоже есть что обсудить узким кругом. Вдалеке, за темной чернотой леса, высилась пологая гора, с вершины которой поднимался в небо клубящийся столб черного дыма и пепла. Похоже, вулканическая деятельность на этой планете была более активной по сравнению с Землей. По крайней мере, мне захотелось посмотреть на действующий вулкан в соседнем мире поближе, а заодно оценить опасность, которую он может представлять. Кроме того, чужаки по неизвестной причине старались избегать этого места. А значит, у меня появится шанс немного побыть самим собой, отодвинув на задний план прочие варианты моей многогранной личности. Дорог здесь не было, но не было и непроходимых зарослей, сквозь которые пришлось бы продираться. Мне о сложности пути не приходилось задумываться. Я взлетел. Ревитирующий объект заметен издалека, но теперь можно быть уверенным, что хозяева этого места не нападут. Покрытое редким кустарником каменистое плато, чуть присыпанное вулканическим пеплом, быстро превратилось в склон, наполовину состоявший из застывшей лавы. Судя по тому, что в порах пемзы уже успели поселиться лишайники, вулкан был древним. Шорох осыпающихся камней под ногами, резкий запах серы в воздухе. По мере того, как я поднимался, над склоном вверх становилось теплее. а растения вокруг оставалось все меньше. Наконец, склон и вовсе превратился в голый буро-серый камень, а мне пришлось окружить себя невидимым щитом, чтобы избежать все нараставшего жара. Жерло этого безымянного вулкана имело около километров в диаметре. Противоположной его стороны не было видно благодаря поднимавшимся из глубины кратера столбом жирного дыма и пепла. Где-то там, в глубине, в самой толще горы, плещется раскаленная лава. Но вулкан дремлет, не желая беспокоить окружающие равнины потоками всепоглощающей лавы. В отличие от вулкана из подброшенного мне коробком книги, этот казался вполне мирным и не вселял тревоги. Опустив руку в карман, я нащупал прохладную поверхность регистратора. Я практически не расставался с амулетом с того самого момента, когда получил его из рук Сергачева. И таскать регистратор с собой уже, кажется, стало входить в дурную привычку. Самое время положить этому конец. Размахнувшись, я швырнул плоский артефакт в темную бездну, изрыгавшую в небеса клубы черного дыма. В последний раз блеснув на солнце, регистратор канул в жерло вулкана и бесследно растворился в нем. Достойный конец одной маленькой истории и начало конца другой. Переговоры между государствами ведутся годами, иногда десятилетиями. Шлифуются формулировки, согласуются позиции, учитывается мнение внутренних группировок или отдельных личностей. Но то у людей нам потребовалось два дня. С одной стороны, расу созданных слуг высших правителей представлял коллективный разум Верховной в данном сегменте пространства-времени касты. Коллективный временно, так как они обычно самостоятельно мыслят. С нашей стороны выступали три наиболее, пожалуй, авторитетных и влиятельных псионы мира, причем предводительствовал ими вообще непонятно кто. Будем самокритичны, с позиции независимого наблюдателя. Я какая-то хатоническая тварь, только прикидывающаяся человеком или в последнее время совсем не прикидывающаяся. Лгать на нашем уровне практически невозможно. Можно утаить некоторую часть правды или сделать нужный акцент на описании факта, процесса, явления. Но попытка предоставить неверную информацию будет мгновенно замечена и, скорее всего, приведет к разрыву отношений. Потому что существо, способное на столь феноменальную глупость, в партнерах держать нельзя. Отсюда вытекает скорость переговоров. Людям, насколько псионы могут считаться людьми, требовалось пространство для жизни и построения своего общества. Чужаки готовы были его предоставить. Взамен они хотели получить возможность изучать нас, смотреть на методики работы со знаками и не только. С точки зрения нужды в ресурсах, они превосходят нас. Да, собственно, почти во всем они нас превосходят. У нас нет ничего, что было бы им нужно, кроме нас самих, нашего мышления, наших идей. Расы, ущербные в силу происхождения, получившие разум в результате эволюции, а не благодаря высочайшей воле повелителей, обладают одним несомненным достоинством. Они нестандартно смотрят на мир, поэтому их и берегут. Договор был заключен. Через три дня на континенте, где мы находились, не останется ни одного гнезда. Другие два континента останутся во владении чужаков. Люди получат право приходить туда и вести испытания теоретических разработок с условием неприкосновенности старших слуг. Иными словами, убивать можно всех, кроме старших, и не разрушать гнезд. Когда я сообщил своим спутникам окончательный вариант договоренности, монах прикрыл глаза и тяжело вздохнул. А паладин, поиграв желваками на скулах, признался. «Я, наверное, буду держаться от них подальше. Понимаю, что другая раса, их мышление не должно быть похоже на наше, но забыть не смогу». «Многие ветераны не смогут, поэтому кто-то из них резко откажется приходить в этот мир. Другие, наоборот, сочтут своим долгом выстроить здесь форпост, защищающий человечество». «Давайте думать, что дальше делать будем», — предложил китаец. «У меня-то все просто. Я в предбюро пойду». А вам к чиновникам обращаться бессмысленно? Может и тебе не стоит. Я даже несколько удивился уверенности монаха. Ну, я же ни к кому попало пойду. Улыбнулся тот. У меня все будет хорошо, не волнуйся. Жаль, конечно, что переход сюда не в Китае расположен. Хотя, может и не жаль. При необходимости можно создать переход в любом месте. Проще рядом с бывшим гнездом. Да? Учту. В общем, я пришлю сюда парочку бойцов, а сам начну договариваться. У вас так не получится. Тебе, аскет, сначала надо с проблемами разобраться, а Паладин давно вне системы. Мне кажется, в западных странах правители сами не знают, чего хотят. Там придется действовать подпольно. Я разберусь, буркнул Таггард. Три дня они сказали. Вот через три дня и я кого-нибудь сюда приведу. Целители нужны, сообщил я очевидную вещь. Тот факт, что в текущем состоянии концепция смерти мной воспринималась отстраненно, память подсказывала, насколько она важна для остальных, для всех остальных, пусть и по-разному. Присутствие целителей станет первым шагом для исполнения договора со стороны псионов. «Целители, ментаты, шаманов хорошо бы», — согласился монах. «Плюс кого-нибудь, кто с растениями работать наловчился. Нам же колония нужна на самообеспечении, верно? Блин, финансирование придется выбивать». «Ладно, идемте, что ли. Или еще какие-то дела остались?» «Нет, возвращаемся». Вообще-то говоря, монастырь мужской, и женщинам, особенно молодым и красивым, здесь делать нечего. Но монах здесь в авторитете, поэтому, когда он попросил, причем уточнил, чья светка дочь... В общем, с проживанием проблем не возникло. Выбор не идеальный. Развлечений мало, сеть слабенькая. Кругом говорят по-китайски, зато безопасно. Я бы и Толика, своего крестника, сюда привез. Но он сейчас в Африке. Помогает тамошним неграм освобождаться от оккупации финансово-промышленных кругов капиталистического мира. Иными словами, помогает нашим корпорациям отбивать рудники у корпораций западных. За него можно не волноваться. Папа Джим обещал присмотреть. Светка сидела на диване. Поджав ноги и уткнувшись в телефон, на мое появление отреагировала коротким кивком. Впрочем, как и всегда, аура свидетельствовала о том, что она уже полностью оправилась от недавних событий. Я остановился чуть поодаль, не зная, как начать разговор. Тот же дракон намного более могучий прорицатель, чем я сам. Однако совершенно не нужно быть прорицателем, чтобы понять одну нехитрую истину. Очень скоро нам с ней предстоит расстаться. Надолго. Может статься навсегда. Есть у меня и такие подозрения. Судя по твоему молчанию, домой мы вернемся не скоро. успела первая дочь. Я все-таки надеюсь на лучшее, но, если честно, мне будет спокойнее знать, что ты в безопасности, пока я разбираюсь, что происходит в верхах. Ха, так это наши натравили на тебя того духа. Вот видишь, а ты мне не верил, торжествующе закричала Светка. Наши — понятие многогранное. У Кремля много башен, знаешь ли. «Но вообще ты права», – признал я. «Не ожидал от них такого идиотизма». Хотя он пошел мне на пользу. Узнав о происшедшем, многие псионы восприняли арест света как нарушение привычных правил игры, каковым он и являлся. Им и раньше не нравились тенденции ужесточения законодательства, но до определенного момента серьезных поводов для беспокойства не возникало. Сейчас противоречия обострились. В попытках скинуть ответственность группировки в верхах грызутся. Ретивые исполнители творчески интерпретируют спускаемые сверху противоречащие друг другу приказы начальства. Бардак одним словом. «То-то же!» — довольно откинулась назад дочь. «Что теперь будешь делать?» Я немного помедлил, размышляя. «Стоит ли делиться собственными планами прямо сейчас? Да и планов-то конкретных еще нет». Все может измениться в последний момент и повернуться самым неожиданным образом. Конечно, я знаю, что нужно делать, но в этом уравнении пока еще слишком много неизвестных. Если брать колонизацию мира чужаков, то для начала следует донести сведения до массы значимых личностей. Убедить их, что действовать надо именно так, а не бомбами швыряться. Чем, собственно, сейчас монах с паладином и занимаются. И мне пора. Если же говорить о князе, мешающем мне вернуться в обычное состояние, то не уверен, что хочу разбираться с ним на данном этапе. Моим планам зона выгодна. Она вносит тарейку хаоса и напоминает псионам, что безопасность и комфорт – иллюзия. Утратить их можно в любой момент. Имея живой пример перед глазами, поневоле задумаешься о том, чтобы стать сильнее, наплевав на законодательство». Правительство наверняка попробует решить проблему в лоб, а именно остановить разрастание зоны, уничтожив бывшее капище. Мне почему-то кажется, что из этой затеи ничего не выйдет. В схожих ситуациях выход один – разыскать и уничтожить проведшего обряд шамана. Тогда призванный им дух должен вернуться в ментал. Это, как говорится, программа-минимум. Скорее всего, мне придется уехать. Так получилось, что недавно я совершенно случайно обнаружил одно интересное место. где многим псионам, по крайней мере тем, что выше шестого уровня, будет намного лучше, чем здесь. Чтобы не вдаваться в долгие объяснения, я отправил ей сжатый мыслеобраз. Заброшенное амазонское гнездо, миг перехода, бескрайняя степь с редким кустарником и колышущимися травами, чадящее жерло вулкана на горизонте. «Ух ты!» Светка в восторге совсем по-детски подскочила на ноги и запрыгала на диване. «Это какой-то другой мир, да?» Удивительно, насколько пластичен разум у молодых людей, особенно если они псионы. Светлана приняла идею существования другого мира, даже более того, доступного нам другого мира сразу, быстро и без малейших сомнений. Но и знает она меня неплохо. Понимает, что в данном случае шутить я бы не стал. Да, но есть нюанс. Там живут коренные обитатели. Снова мысли-образ. Светка сразу сжалась и поникла. Аура полыхнула красным. На скулах заиграли желваки. Неудивительно. Ее настоящих родителей твари растерзали буквально у нее на глазах. И эта детская травма неизбежно будет сопровождать Светку на протяжении всей жизни. Слишком глубоко въелись страх и ненависть. Коррекция опасна сломом личности. Я, конечно, сделал, что мог, но вглубь лезть опасаюсь. Они не опасны. Нам удалось договориться. Договориться? «С ними?» «Да, просто поверь. Это было непросто. Но нам, кажется, удалось». Девушка уселась на диван, подтянула колени и обхватила их руками. «Я туда не пойду». «Тебе и не нужно. Просто пережди какое-то время в Китае, пока все не уляжется. А потом сможешь приехать в Москву или куда захочешь и жить как раньше. Мне придется помочь другим обустроиться там. Так надо». «Но потом ты ведь вернешься, да?» Ее огромные глаза, испытующе смотрели на меня в упор, и, кажется, в них блеснула влага. «Скажи, что ты обещаешь!» «Пробудились способности пророка?» «Да нет, скорее, та самая пресловутая женская интуиция. Не желая спорить, я ответил, сам не зная, говорю правду или нет». «Хорошо, обещаю». Никогда не занимался организацией крупных проектов с нуля. Если подумать, я всегда в той или иной мере был частью системы, рассчитывал на ее поддержку. Чего мы хотим добиться? Фактически, появление государства псионов. Что для этого требуется? Люди и на начальном этапе ресурсы. Ни того, ни другого сейчас нет. Хотя постепенно информация среди наших расползается, и в целом реакция положительна. Ограничения надоели даже тем, кто к творческим идеям властей относится лояльно, так что мысль о наличии места, где никто не станет требовать использовать процентов 10 своих способностей, а остальные ни-ни народу импонирует. Но от начального одобрения до конкретного результата дорога долгая, нужен расписанный по этапам план и список готовых принять участие специалистов, на что в сущности монах и намекал. поэтому сейчас я снова сижу в гостях у Ольги Белоснежки и беспощадно эксплуатирую таланты ее дракона. Дед? Mm, согласится, ему новые формы отчетности навесили. На эксперименты времени не остается, буквально. Я поставил в списке плюсик. Тоже раб привычек, способен запоминать наизусть многотомные тома, но для текучки предпочитаю записывать дела на бумажке. Черныш? «Сейчас в армии, на Дальнем Востоке. Задолбался, подумывает об увольнении. Скорее всего, согласится». Завулон, он?» «Злится на тебя. Его в зону направили на очередную попытку закрыть проход, не слушая возражений. Считает, что ты медлишь из каких-то своих соображений». «Так и есть», — признал я. «Кто нагадил, тот пускай и прибирает». «Всю эту историю с обвинением меня в сумасшествии и призывом князя организовали вполне определенные люди в силовых структурах. Пусть они страдают, на них сейчас сыплются требования очистить Москву от духов и вернуть столицу к нормальной деятельности. А результат те дать не могут. Рано или поздно они придут ко мне на поклон или начнут делать глупости. Второй вариант меня устраивает даже больше». «Почему?» – спросила Ольга. потому что тогда больше псионов задумаются о переезде». Взгляд Мальцева на мгновение расфокусировался. Затем он подтверждающе кивнул. «Хорошо, когда можно обратиться за помощью к одному из сильнейших пророков мира. Правда, дракон больше специализируется на коротких предсказаниях. В пределах суток бойцовское прошлое дает себя знать». «Ты бы поговорил с ним?» – предложил Саша. «А то он не понимает, что происходит. Или нет, лучше я его навещу вместе со злобным». Злобный бывший командир Завулона. Тот ему доверяет больше, чем мне. Да, так будет надежнее. В нашей среде важнейшее значение имеет мнение тех, кто выше тебя по уровню. У начинающих с первого по третий уровень это не особенно ярко выражено. Но чем выше поднимаешься по уровням, тем рациональнее действуешь. Шаманы призывают более сильных духов, дающих лучшие советы. Ментаты и аналитики лучше обрабатывают информационный поток. Даже обычные боевики приобретают чутье Правильности поступков. Прибавьте жизненный опыт, присущий высокоуровневым псионам. Их силу, без которой развитие невозможно или идет медленно, или окружающую каждого из нас оболочку, которую приходится прятать, чтобы не подавлять обычных людей одним своим присутствием. Короче говоря, в обществе псионов авторитет личности имеет огромное значение. Я прекрасно понимаю, как со стороны выглядит моя идея. «Давайте возьмем, бросим все, всю налаженную и очень комфортную жизнь и переместимся на дикую планету. Ах, да, на ней еще чужаки обитают. Те самые, с которыми мы в свое время насмерть дрались. Грязь, неустроенность, враг под боком. И ради чего? Ради сомнительной возможности жить без оглядки на уголовный кодекс? Многие задумаются, устраивает ли их такой обмен. Нам с паладином или злобным нормально. Мы к мирским благам равнодушны». А вот семейные люди отнесутся к перспективе лишиться горячей воды из крана совсем иначе. Именно поэтому мне нужно использовать все возможные аргументы. Обеспечить, если не согласие, то как минимум нейтралитет самых авторитетных лиц, чье мнение могло бы отличаться от моего. И в зону я не лезу. Отчасти по той причине, что она служит зримым напоминанием колеблющимся. Видите, безопасности нигде нет. Пока проход в ментал открыт и оттуда лезет мелкое зубастое содержимое, даже самый упертый домосед нет-нет да задумается. Не слишком ли стало шумно на старушке земля? Сначала в любом случае будет трудно. Сначала пойдут те, кто устал, кому нечего терять, кто просто не может терпеть ограничения, может еще раз в тюрьму навестить. — Сергачев, Коробок! — с вопросительными интонациями напомнил Мальцев. — Уряхин, Полий, Изотов. Продолжил я список обычных людей, пользующихся в нашей среде высокой репутацией. «Я готов с ними встретиться, но захотят ли они? Весточку передам. Про Белова не забудь. Поддержка родян нам понадобится». «Его убеждать не придется», — равнодушно заметил я. «Александр Павлович давно поговаривает о чем-то подобном. Как Мисюрина и его клек уговаривать, непонятно. И Данила. У нас серьезных подпольных организаций псионов нет». Конечно, кое-какие группировки действуют и даже на слуху, но в масштабах страны они роли не играют. Зато более чем достаточно официальных, полуофициальных и неофициальных течений, существующих в правовом поле и в то же время по-разному видящих роль псионов в обществе. Родяне давно инкорпорированы во власть. Их позиция известна. Куда интереснее, как поведут себя остальные. С армейцами и прочими силовиками я найду общий язык. Одной службой мазаны. На одном языке говорим. Они мне поверят. Сложнее будет с теми, кто изначально принадлежал смежным ведомствам вроде призрака или Данила. Представителей условно мирных направлений, вернее развивавшихся как ответ на запросы или противостояние с людьми. Многих я, разумеется, знаю лично, работали вместе, но отношения у нас совершенно иные. Того уровня доверия, который есть у бойцов, к моим словам, у целителей нет, а убедить их необходимо. В своем сегменте они очень влиятельны. Да и потом, у нас сейчас нет гарантий, что долгосрочное пребывание в мире чужаков псионам не повредит. То, что мы сразу не загибаемся и вроде как адаптируемся, ничего не значит. Возможно, последствия проявятся через десятилетия. Значит, нужны целители. Колония должна выйти на самоокупаемость, то есть предлагать эксклюзивные товары и услуги. Отсюда необходимость в артефакторах и других специалистах. улице мести или в магазинах у прилавка стоять люди не захотят. Следовательно, свалятся сии почетные обязанности на духов, шаманы или искусственный интеллект, ментаты, аналитики. Все он, конечно, во многом самодостаточен. Выброси меня в Антарктиде голышом, выживу. Но ведь хочется не выживать, а жить, причем с комфортом. На текущем уровне развития это может обеспечить только цивилизация, общество. Я понимаю, что того же Даниила с места сдвинуть будет сложно. У него статус, ученики, обязательства, репутация, любимая работа и масса иных причин. Власти на него не особо давят и берегут ценнейшего специалиста. Врачи нужны всегда. Однако, во-первых, законодательных барьеров становится больше, и они начинают раздражать даже сверхлояльных псионов. Это не психология, это физиология. Ты можешь притянуть предмет телекинезом, а нельзя. Ты способен провести мгновенную диагностику пациента, но сначала обязан взять у него подписанное разрешение. Ты можешь перейти в рабочий кабинет прямо из дома, но не имеешь права использовать пространственные перемещения для личных целей без согласования. Твоя реакция в десятки раз быстрее человеческой, но правила ПДД едины для всех. Сказать, что псионы умнее или напрядок рациональнее, нельзя. Нет, не умнее. В среднем у нас уровень IQ выше. Но не за счет природных способностей, а благодаря лучшему образованию, специальным медитациям, психологическим практикам и кое-чему еще. Причем тот же коробок, по части умения шуровать мозгами, до сих пор дает мне фору, потому что он гений, а я нет. Правда, у меня, как и у других ментатов, есть умение проваливаться в аналитический транс, ускорять личное мышление, делить сознание на множество потоков и много чего еще, приобретенные долгой учебой и помогающие быстро находить решения возникающих задач. Все то, что позволяет родянам и их собратьям в иных странах считать псионов отдельной расой, стоящей на более высокой ступени эволюционной лестницы. Сомневаюсь. Несмотря на вроде бы очевидные факты, все равно сомневаюсь. Нормы людей далеко не всегда подходят псионам. И чем выше уровень, тем сильнее расхождение. На этом я и собираюсь сыграть. Конечно, до того момента, когда там образуется полноценное государство, еще далеко. Но задумываться о его функционировании и закладывать основы следует уже сейчас. Я это понимаю. Монах это понимает. Потому и участвует активно. Другие девятки тоже понимают. Осталось убедить обычных людей. Вроде бы задача простая для меня, сильнейшего ментата планеты. И нельзя, точнее лучше, до подобного не доводить. Если припрет, откорректируем мысли правителей. Но крайне желательно, чтобы решение они приняли и сами. То, что сейчас не существует методов отследить вмешательство на столь глубоком уровне, не означает, что их не появится позднее. И если лет через двадцать у правительства Земли возникнет уверенность, что мы на них воздействовали, невозможно предсказать последствия. Просто никак. Интерлюдия. В здании центрального аппарата правительства было привычно шумно, людно и суетливо. По коридорам таскали папки на перевес посланцы из управления делами, сталкиваясь нос к носу с гонцами из федеральной безопасности и других силовых ведомств. Коридоры пестрели от гражданских пиджаков и самых разнообразных погон. Непрерывно звонили телефоны, хлопали двери. Эта какофония смешивалась с шелестом шин и автомобильными гудками из приоткрытых окон. Причем всей этой суматохе Борис не знал, да и знать особо не хотел. Его дело маленькое – обеспечивать связь и следить, чтобы техника работала без сучка, без задоринки. Серверы не зависали, коммутаторы соединяли, а потоки данных шифровались и своевременно передавались куда следует. Страшно хотелось курить, но отлучиться от аппаратной не получалось даже на минутку. Президент затеял очередное селекторное совещание. Не то с министрами, не то с силовиками, кто их там разберет. Борис даже не смотрел на десяток маячивших перед ним мониторов. Так слушал в пол уха, не вдаваясь в содержание разговора, чтобы не пропустить тот радостный момент, когда они уже, наконец, закончат и можно будет убежать в курилку. Должность у него маленькая, зато дюже информированная. Поэтому из страны выехать нельзя. Общаться с кем попало нельзя. Называть место работы нельзя. Единственный плюс – зарплата хорошая. «Кто-нибудь может мне объяснить, что вообще происходит? Почему сегодня ко мне подходит секретарь и просит утвердить план эвакуации учреждения из Кремля? Как до такого дошло?» «Есть вероятность, что разрастание зоны...» «Это я понимаю. Я не могу понять, почему она вообще появилась. Да, кстати, почему мы ее до сих пор не закрыли, я тоже не могу понять. Иван Андреевич, что ваш покойник говорит?» Он говорит, что, что закрыть ее нашими силами невозможно. По агентурным данным, ирландец утверждает то же самое. Замечательно. То есть наши западные партнеры в курсе, что у нас серьезные проблемы. Да ерунда это все. Мы по большому счету даже не пробовали. Послали одну группу сразу после инцидента. Те зашли, ничего конкретного не выяснили и ушли, не словно хлебавши. Мы сейчас вторую группу собираем. По итогам ее действий будем решать. Как от зоны избавляться? Это вы послали всего одну. Новую группу пошлите. Согласен. Но возвращаясь к первому вопросу. Почему зона вообще возникла? Неделю назад меня уверяли, что господин Коробов обезумел. И его скорейшая ликвидация – вопрос национальной безопасности. Что накладок не будет. А сейчас я от китайцев узнаю, что сведения, принесенные Коробовым, полностью соответствуют действительности. Они поверили и готовят полноценную экспедицию в другой мир. Без нас, подчеркиваю. Потому что сведения мы можем получить от Аскета, который лучше знает, что там к чему. Знает-то он знает, но после всего общаться с госорганами не хочет. И я его прекрасно понимаю. Где он сейчас? Неизвестно. По имеющимся у нас сведениям, он посетил или иным способом провел переговоры с несколькими псионами выше восьмого уровня. Совсем здорово. О чем шла речь? Мы не знаем. Вы молодцы. Вышинин что говорит? Раз он все это начал, сам пусть и расклебывает. У него возникли накладки. Его накладки обходятся нам очень дорого, причем не обязательно в денежном эквиваленте. Так ему и передайте. И выйдите на контакт с Аскетом. Очевидно же, что он тут ключевая фигура, и без него в ситуации не разберемся. Что мы можем ему предложить? — Ничего. — В каком смысле? — В самом прямом. Он, ну, аскет. Ему ничего не надо. — Блять, Юрий Андреевич, вам поручение. Разыщите аскета и постарайтесь как-то склонить к сотрудничеству. И отправляйте уже своих специалистов в зону. Пусть попробует ликвидировать эпицентр. Или хотя бы своими глазами посмотрят, что там к чему. Сколько времени вам нужно на подготовку. Ну, с учетом всех обстоятельств. Нет у нас времени на раскачку. Даю вам сутки на все. Действуйте.